Куда бы он ни повернул, со всех сторон его окружала плотная стена деревьев, непроницаемая завеса, покрытых снегом ветвей, холодная и враждебная белизна. Однако Жозеф Кольбер знал — он идет в правильном направлении. Дом находился примерно в полукилометре отсюда — от этого наиболее дикого и дремучего участка леса, через который он решил пробираться. Рано или поздно он должен был выйти на открытое пространство, где много лет назад глава семьи Жермон решил построить загородный дом. Кольбер был не в лучшем состоянии для подобной авантюры, Раненный в голову, весь во власти боли и ярости, порой впадающий в полузабытье, он лишь с большим трудом выдерживал этот импровизированный марш-бросок. Перед глазами плыли красные круги, и порой только сверлящая боль помогала понять, что он по-прежнему в сознании. Но полностью завладевшее им безумие удваивало его силы вопреки законам природы и психики. В каком-то смысле оно даже заменило ему разум. Он понимал, где нужно свернуть, где проявить больше осторожности, чтобы не оступиться, как не сбиться с пути и при этом остаться незамеченным. Свой ландровер он бросил на обочине шоссе, не доезжая километра три до поворота на боковую дорогу, ведущую к дому. Мотив, побуждающий его двигаться вперед, теперь был один-единственный. Прикончить ее! Он забыл о деньгах, о своих былых мечтах, о безбедной жизни, о Давиде, об астрософии. Забыл даже о Жозефе Кольбере. Человек, который брел через лес, пошатываясь и хрипло дыша, утратил свое имя. У него остались только образы. Шарли в объятиях Эргонца. Ощущение Шарли в его власти. Его рука стискивает ей горло, и единственная цель — прикончить ее. Покончить с этим кошмаром, с ней и с собой. Вот почему он шел к дому через лес. Еще недавно он был уверен, что она не окажется настолько глупа, чтобы вернуться в это место снова. Но когда он очнулся в пустой палате клиники «Надежда», цель пришла к нему словно сама собой. Загородный дом Жермонов. Даже если он не найдет там Шарли, там могут обнаружиться какие-то указания на то, куда она собиралась отправиться дальше. Какой-то след, идя по которому он сможет ее отыскать. Это его последний шанс. Он споткнулся от скрытый под снегом корень, пошатнулся и едва не упал. От резкого движения боль пронзила голову десятками острых иголок. На сей раз она была такой сильной, что на мгновение вырвала его из того полубредового состояния, в котором он пребывал с тех пор, как вышел из машины на обочине шоссе. Голову словно стиснул стальной обруч. Казалось, она вот-вот взорвется. Обхватив ее руками, он ощутил на них густую запекшуюся кровь. Этот жест не принес ему облегчения, но... Шарли вернул его к реальности. Оглядевшись, он спросил себя, не заблудился ли. Эта часть леса казалась совершенно дикой, и за деревьями не было видно ничего, кроме других деревьев. Долго ли он шел? Он потерял всякое ощущение времени. Ему казалось, что события в клинике «Надежда» произошли несколько дней назад, хотя он знал... Точно знал, что с тех пор минул всего час небольшим. Он помнил, как очнулся, помнил голос Шарли, донесшийся с первого этажа и отвечающий ей мужской голос, но не голос Такиса, потому что Такис ведь был мертв, не правда ли? Мысль об этом вызвала у него горечь и сожаление, ощущение потери, даже заброшенности. Он понимал, что теперь обречен на вечное одиночество. Но если это не Такис, то кто? Кольбери? Через минуту он услышал грохот стальной решетки и с трудом, найдя в себе силы, дотащился до окна. Увидел быстро удаляющийся джип Чироки. Шарли уехала в нем. Кольбер был в этом уверен. Он с силой прижал обе ладони к рту, чтобы удержать рвущийся наружу вопль. Он, не зная, остается ли по-прежнему внизу тот мужчина, который недавно говорил с Шарли, и на всякий случай, решив, что в его состоянии лучше не рисковать, спустился вниз по боковой лестнице и вышел наружу через запасной выход. Затем сел в лендровер и направился сюда, к загородному дому жермонов. «Шарли! Шарли, которая посмела!» Гнев снова вспыхнул в нем, застилая глаза красной пеленой. Воспоминания были настолько мучительны, что он даже забыл о боли. Забыл о времени, о провале своих планов и снова тронулся в путь, не слишком хорошо представляя, в правильном ли направлении идет, спотыкаясь и пошатываясь. Он уже не чувствовал ни холода, ни боли от раны и царапающих кожу веток. В перерывах между приступами дурноты он пытался как-то определить верное направление. Он помнил, что дом должен вскоре появиться слева. «Сильнее!» Голос донесся откуда-то издалека и сначала даже не испугал его. но уже через несколько секунд человек которого некогда звали жозеф кольбер замер на месте прижавшись к заснеженному стволу дерева и оцепенев от страха он узнал голос мальчишки который по каким то необъяснимым причинам внушал ему бесконечный ужас и вдруг его осенило если мальчишка был здесь то Шарли тоже, Шарли тоже! Кольбер схватил пистолет, который отыскал перед тем, как покинуть клинику, и почти бегом бросился вперед. Сила его безумия была такова, что оно победило животный страх и почти полностью блокировало инстинкт выживания. Он понял, что движется в верном направлении, когда во второй раз услышал тот же голос. Уже громче и отчетливее. «Сильнее!»